Глава 29. Где друзья мирятся, принимают звонок и размышляют о разных проявлениях зла. В конце концов, Тельма подняла глаза от распечатанных листов и аккуратно положила их обратно в папку. "Ты молодец", сказала она и высмеял Лиаму. "Ты отпочувствовал прилив удовольствия, когда Тельма убрала папку в сумку. Несмотря на усталость, Она ощущала глубокое чувство выполненного долга. Накануне, после того, как она поняла, что заснуть опять не удастся, Пэт сидела за кухонным столом с планшетом и чашкой кофе, пытаясь разобраться в результатах поиска Леома. И пока первые пальцы рассвета длинными тенями опускались на холмы Хэмблтона, образуя тёплые пятна света на плитке кухонного пола, Анна просматривала новостные сайты, форумы, чат-группы и страницы в Фейсбуке. Не Ильяма. Некоторые страницы она распечатала, некоторые абзацы выделила розовым. Это были результаты, которые она теперь представила Тельме. "Ну что нам теперь делать?" спросила Пэт. Тельма помедлила, сцепив руки и глядя на листы. "Что нам требуется?" сказала она в конце концов. Так это сообщить в полицию. Её голос был таким обычным, таким будничным, словно она обсуждала заказ мелков и порошковой краски. Пет терзалась в сомнениях. Провести небольшое исследование это одно, но рассказать полиции? Она подумала о царапинах на боку машины Тарапагидженни. А что, если я ошибаюсь? неуверенно сказала она. Тельма ответила не сразу. Я сделаю это, заявила она нерешительно. По крайней мере, факт в том, что она замолчала на полуслове, снова взглянув на телефон на столе. Никаких пропущенных вызовов и полный сигнал. Бэт посмотрела на подругу. Она казалась на удивление нерешительной. Это было совсем на неё не похоже. Если подумать, Тельма выглядела озабоченной с момента их сегодняшней встречи. Она периодически словно выпадала из реальности и не сводила взгляда с телефона. Что-то случилось? Будь это кто-то другой, Пэт бы решила, что дома произошла ссора, но только не в случае Тельмы и Тэдди. У меня есть номер констебля Донны, прозвучало так, словно Тельма уговаривала себя, который она дала Лиз. Подруги эмоционально посмотрели на пустой стул, где обычно сидела Лиз. И отсутствие никто не прокомментировал. «А тем временем...» — голос Тельмы приобрел решительные нотки, когда она достала из сумки свою папку, громоздкую и объемную. «Я проделала кое-какую домашнюю работу». «Ее не перегнать», — подумала Пэт и тут же подавила эту мысль. Тельма водрузила на стол рядом с папкой холщовую сумку. «Рекламная почта Топси. Я просмотрела ее». «Так много!» Пэт выглядела слегка озадаченной, глядя на бумаги, которые Тельма раскладывала в аккуратные стопки на столе. "Да", согласилась Тельма. "Это лишь малая часть того, что ей приходило". Она досовала письма, будто шулер, собирающийся разыграть партию в покер. "Я рассортировала их по трём категориям. Сначала конверты". Она подтолкнула парочку к Пэт. Слова на обороте тут же привлекли внимание. Открыть незамедлительно требуется действие, срочно ответте. Обрати внимание на текст. Формулировки подобраны так, чтобы возбудить любопытство, а то и тревогу. Особенно если у вас не все дома, заметила Пэт. Если тельма и поморщился от такого непринуждённого обозначения пожилых людей, теряющих рассудок, она ничем этого не показала. Дальше содержимое продолжила она. Вэд просмотрела листы. Все они были оформлены одинаково, как счета и квитанции. Некоторые были лососёво-розовыми, некоторые серыми, некоторые бледно-голубыми. Цвета официальных бумаг, цвета, говорящие: "Доверься мне". А затем шли обещания. Трафаретный шрифт, цветные подчёркивания, броские обещания, денежные посулы, 10.000 фунтов, 15.000 фунтов. Миссис Топси Джой, ваш чек ждёт вас, Пэт вздохнула. "И ты думаешь, Топси что Пси купил на что-то из этого?" Тельма кивнула, вспомнив о трёх каменных часах и фарфоровых лебедях. Судя по тому, что пишут на интернет-формах, люди атакуют подобными предложениями на ежедневной основе. Что-то привлекло внимание Пэт? «Здесь ошибка», — заметила она, изучив другое послание. «Это не для Топси. Оно адресовано Пауле». «Пауле?» — нахмурившись, Тельма взяла бумагу. «И действительно, миссис Пауле Олдроид из гор Топс, Рейнтон, была обещана большая-большая премия. Было ли это важным дополнением к тому, что она знала? Или думала, что знает?» — сурово напомнила она себе. Эльма снова перевела взгляд на телефон, как будто могла заставить его зазвонить силой мысли. При этом временем просматривала третью стопку, состоящую из каталогов, поражающих своим разнообразием: ходунки, одежда для отдыха, садовый инвентарь. Она открыла один из них и увидела изысканную седеборосую даму, откинувшуюся в кровати и читающую книгу в окружении держателя для чашки. Забудьте об опрокинутых кружках и пятнах от кофе. Книжные лампы, читайте с лёгкостью, подушки для шеи и шали. На прикроватной тумбочке стояло что-то вроде пластмассовой карусели, которая автоматически выдавала лекарство. Вы никогда не забудете о вечерней дозе. Спокойные ночи без заморочек, обещал канареечно-жёлтый шрифт. Подарки для ваших близких. Пэт покачала головой. Дозатор для таблеток в её представлении едва ли был хорошим подарком. «Все товары ориентированы на пожилых людей», сказала Тельма. «Тех, кто зачастую живёт один. Возможно, не в совсем здравом уме. Обещания денег, бесконечные каталоги. Придуманы ловко, а вот только умысел злой». Пэт пролистала каталог. «В роли пожилых людей? На прогулке?» В душе зачтением выступали сплошь ухоженные модели, не старше 60, которые не узнали бы прокладку от недержания, даже если бы та ударил их по модной причёске. "И я не понимаю, чем нам это поможет, их так много товаров, да", согласилась Тельма. "Но обратный адрес на конвертах всегда один и тот же: абонентский ящик 25, Олдфилд. То есть все эти компании используют один и тот же адрес". Это одна и та же компания под названием Золотые дни. Видела бы ты, что про них пишут в интернете? Пэт проглядела ещё один каталог, пытаясь подавить неприятное чувство, что её опять обошли. Всё то же самое: некачественные товары, несуществующая служба поддержки и снова нежелательная почта. Это отвратительно, устало вздохнула она. Всё это. Что отвратительно? Никто из них не слышал, как подошла Алис, но вот она, с кофе в руке и ярким, почти лихорадочным взглядом. У Пэт возникло внезапное желание собрать всю почту и судорожно запихнуть её под джемпер. Но Алис улыбалась, немного принуждённо, но всё же улыбалась. «Итак», — она села, — «я хочу услышать всё о вашей вчерашней поездке в Мэшем». «Мэшем подождёт», — сказала Тельма. «Как дела у Джейкоба?» «Повсюду валялись вещи. Этот класс — самая настоящая помойка!» Кофейная чашка отчётливо звякнула о блюдце. Лиз говорила без остановки ровно семнадцать с половиной минут. «Есть вещи и похуже, чем грязная комната», — заметила Пэт. Она вспомнила, в какое состояние время от времени приходила её собственная классная комната. «Это больше, чем просто беспорядок!» — Лиз с трудом подбирала слова. Там нет никакой системы. Книги разбросаны как попало, работы на стенах устарели. Джейкоб говорит, что она постоянно теряет вещи, и всё же все считают её замечательной, безупречной учительницей. А она не такая. Но она так умеет общаться с людьми, что все ей верят. Её голос звенел от злости. Меня поражает, как все готовы верить её лжи. Люди склонны верить во что угодно, если повторять это часто и в нужное время, вставила Тельма. Ей стало интересно, кто впервые дал миссис Бел и пит безупречные. Она подозревала, что это была сама миссис Бел. За годы работы она повстречала немало таких миссис Бел. Вопрос в том, что делать, отозвалась Лис. Её ждала встреча с Тимом и Леоне, чтобы ввести их в курс событий, как и было оговорено, и в данный момент она совершенно не представляла, что говорить. Она выдохнула и на мгновение, всего на мгновение, позволила мирной суете кафе Садового Центра унять её тревоги. «Конечно, всегда есть другие школы», — мягко и спокойно сказала Тельма. Лису ставилась на неё, не донеся до рта кофейную чашку. Школа Святой Анны очень хорошая, возразила Лиз. Все так говорят. Но не для Джейкаба, возразила Тельма. И уж точно не с этой миссис Бел, добавила Пэт. Лиз посмотрела на подруг. Тим и Леони каждый раз неизменно подчёркивали, что школа Святой Анны, отмеченная Министерством образования, лучшая в округе. Она помнила, как мечтала, чтобы Джейкоб получил там место, ведь они жили в другом микрорайоне, по соседству. Помнила огромное облегчение и бутылку просекко, когда его приняли, и всё же, и всё же. Она снова посмотрела на верных подруг. То, что случилось на днях на похоронах, это был очень трудный день, заметила Тельма. Я думаю, мы все были немного не в себе, подхватила Пэт. Повисла пауза, И они улыбнулись друг другу. Этого было достаточно. Как бы ты ни было, сказала Пэт. Ты должна услышать о нашей поездке в Мешем. Тельма начала повествование, а Пэт то и дело вставляла красочные ремарки. По мере рассказа Лис хмурился всё сильнее и сильнее, мысли о Джейкабе отошли на второй план. К концу рассказа она уже сжимала край стола, а костяшки пальцев побелели. Затем Пэт представила результаты поиска Лима в интернете и объяснила, что общего между номерами из ежедневника Оливер Харни и "Рыбинский вестник", заявила она. В этот момент телефон Тельмы пронзительно зазвонил. С напряжённым и застывшим лицом она схватила его и посмотрела на экран, расплескав при этом кофе. Извините, мне необходимо ответить. Она удалилась в тихий уголок эдинбургской шерстяной фабрики. Так зачем Оливер Харр не звонил в Репинский вестник, спросила Лисс, нахмурившись. Он не звонил, ответила Пэт, не сводя глаз с Тельмы. Он читал её. Раздел Рождение, свадьбы и похороны, добавила Пэт. Она достала из папки распечатанную статью из Yorkshire Post и положила её на стол. Стервятники Как аферисты охотятся на одиноких и беззащитных, гласил заголовок. Лиса ощутила холод в груди, неприятное предчувствие. Только пока неясно, что именно не так. "Такие люди, продолжала Пэт, выискивают объявления о смерти, а через некоторое время приходят к супругам покойных и говорят, что их муж или жена о чём-то с ними договорились". Рот рассказывал мне об этом вчера вечером. Листны приглась, вспомнив слова Брайана на похоронах, как голос из могилы. Это было через 3 месяца после похорон. Мне очень повезло. Он сказал, что ещё одна зима, и я мог бы потерять крышу. Схватив газету, она с озабоченным и сосредоточенным видом принялась изучать статью, и тут Тельма снова присоединилась к ним. Всё в порядке, уточнила Пэт, хотя очевидно было обратное. Тельма посмотрела на подругу. Внезапные телефонные звонки людям пожилого возраста зачастую были предвестниками какого-то несчастья, и она должна была что-то сказать, чтобы успокоить подругу, но она не была готова. Пока не готова. Автосервис, бросила она, что, в общем-то, было отчасти правдой. Пэт посмотрела на подругу с по её употу, для того чтобы ответить на звонок из автосервиса, Не нужно удаляться в тихие уголки Эдинбургской шерстяной фабрики. Но прежде чем она успела что-то сказать, их отвлёк скрип стула Лиз. Та встала, и на её лице застыло выражение, которое можно было описать не иначе как жуткое. Тельми вспомнился спектакль Медея с Дианной Рик, и особенно та часть, где она убивала своих сыновей, чтобы отомстить мужу. За всё время знакомства с Лиз Пэт Видела такое выражение на её лице всего один или два раза, в частности в тот ужасный момент, когда буфетчица ударила ребёнка. Подруги забеспокоились. Возможно, им не стоило рассказывать ей о своих находках. Мне нужно идти, сказала Лис голосом, не терпящим возражений. По пути к двери кафе она остановилась и оглянулась. Skull Hill. Подруги молча смотрели на неё. другая школа в Бороу Бридж